Глава 18. Тем не менее, Декарт не хотел так просто расставаться с идеей моделирования. Даже предложил нанять тех самых студентов и в одном из пустующих складов портовой зоны всё же создать модели. Впрочем, после недолгого спора эту его идею отложили в дальний ящик. Потому как наем такого количества посторонних привёл бы к тому, что кто-то из студентов непременно догадался, что и зачем моделируются. А это привело бы к раскрытию нашего потенциального супероружия раньше времени. Прежде чем Женро ушёл, мы всей командой скинулись ему на покупку материалов для той модели, которую он всё же был готов сделать. Он пообещал приступить уже завтра, правда, из-за того, что в этот раз у него будет намного меньше помощников, создание модели затянется на неопределённый срок. В прошлый раз ему помогали другие байкеры, но сейчас отрывать хоть кого-то от тренировочного процесса Было просто-напросто нельзя. Это поставило бы крест на самой идее участвовать в турнире. Они, занятые делами команды Гунны, были по уши загружены обычной рутиной городской банды. За этот день нас с Риком определились с основными и запасными ролями каждого из членов команды. Мы были во многом единодушны в оценках за всего пару исключений. Так бегущий считал, что из Герхарда сейчас лучше делать медика. Так как это самые проблемные позиции в нашем составе, а скользящий лучше всех справляется с этой ролью. Пришлось настоять на том, что менять основной класс такому опытному игроку, как Герхард, может и проще, но лишаться Егери, играющего на уровне про, чтобы получить медика уровня чуть выше среднего, всё же не та идея, которая требует немедленной реализации. Второй спор вышел по Антону Рик не видел его потенциала в тяжелой пехоте, в отличие от меня. Тут я просто надавил, как капитан команды, закрыв этот спор. Думал, основной спор у нас с Декартом развернется по Мэку, которого я собирался отправить на роль инженера. Но нет, а Рик увидел в его игре то же, что и я. Так что спора не вышло. Единогласным решением Мэку был присвоен основной класс, инженер. День прошёл в хлопотах и спорах, но если признаться себе, то в приятных спорах и хлопотах. Дела команды настолько захватили меня, что даже трагедия Джиро как-то потухла и отошла на задний план. Нет, разумеется, я не забыл всё так быстро, но случившееся уже не так давило на душу, не лишало силы мотивации. Впрочем, нет, нет, а я замирал на секунду, вспоминая мёртвые глаза друга. Да и ночью снилась всякая гниль и мерзость. От таких снов даже пару раз просыпался в холодном поту. На следующий день после обязательных двух часов физических нагрузок и завтрака мы вновь собрались всей командой. И опять тесты, тренировочные игры и споры. В этот раз уже не с Риком, а с каждым из байкеров по отдельности. Не всем пришлись по нраву те роли, которые мы с Декартом им назначили. Впрочем, споры эти не переходили в крики и ругань. Поставленный мной случайный мировой рекорд в Баас играл свою роль. Даже столь скептически настроенный Мэк признал, что в этой игре я не просто что-то умею, а реально разбираюсь и знаю, что в ней и как лучше всех остальных здесь присутствующих в разы. По правде я готовился к более сложным словесным баталиям и конфликтам, а вышло всё очень как-то по-деловому. Меня слушали, затем приводили свои доводы, потом выслушивали мои аргументы и соглашались с ними. Удивительно. А ведь я думал, что без привычного разрешения споров у байкеров с помощью мордобоя дело не обойдётся. Но всё прошло без рукоприкладства. Только позже я узнаю, что эта гладкость была обеспечена Риком, который своим авторитетом надавил на всех остальных. Ещё до того, как он привёл меня на базу У него была достигнута договорённость со стальными. До завершения первого турнира мы делаем всё, как говорит Утис. Дадим парню шанс показать, умеет ли он что-то на самом деле или нет, так она звучала. К концовке второго моего дня на базе гуннов я едва сдерживался, чтобы не ходить с дурацкой улыбкой на полулице. За столь короткий срок у нас начало что-то получаться. Нет, индивидуально никто не прыгнул выше головы. Разумеется, было далеко и до отлаженной командной работы. До этого показатели вообще неделей, а то и месяцы упорного до седьмого пота труда. Меня радовало то, что одна из моих задумок очень хорошо легла на игровой стиль байкеров. Они привыкли действовать небольшими группами, как в уличных разборках, так и за аркой. Эту привычную им тактику мне и удалось переложить на игровой стиль нашей команды. У нас было три опытных игрока, я, Рик и Герхард. Мы и разделили команду на три неравных отряда. Центрами двух основных стали штурмовики со связкой Джет плюс Тайра, Бегущий и я. Каждый такой отряд, по сути, был группой поддержки к основной боевой единице. Задачей входящих в эти группы было прикрывать меня или Рика, добивать выживших, обеспечивать свободу нашего маневра. В каждой такой группе было по медику, тяжу и снайперу. В третий малый отряд входили скользящий в роли егеря и Мэк, как инженер с тяжёлым гранатомётом, в роли своеобразной навесной артиллерии. Их задача разведка и наведение шорохов в тылах врага. Плюсом такой схемы было то, что общекомандное взаимодействие по сути ложилось на плечи всего 3 человек, что радикально снижало требования к пониманию командной игры у остальных байкеров. Нет, понятно, подобная схема не более, чем костыли, и далеко на этом суррогате не уедешь. Так как любой нормальный противник, для которого командная игра не пустой звук, при равном среднем скилле игроков раскатает нас без единого шанса. Но на начальном этапе становления команды, при скажем, откровенно посредственных противниках, главное это дать парням почувствовать, что они могут побеждать, могут успешно играть в ба, и это может приносить им реальные призовые. Омрачало мое хорошее настроение только поведение одного игрока. Нет ни Мэка и ни Хатея, как я прогнозировал. Огромной будущей проблемой явно вырисовывался не кто иной, как Рик. Да-да, именно он. Слишком бегущий был самоуверен, расслаблен и беззаботен. Чем больше я за ним наблюдал, тем откровеннее ужасался тому, к чему может привести такое его отношение к игре, будущему турниру, к нашим противникам в тех случайных командных боях, в которых мы иногда принимали участие, для закрепления навыков. Взвесив все за и против, решил не откладывать в дальний ящик назревающую проблему и этим же вечером после ужина высказал всё, что думаю о его отношении к игре. Высказал прямо в лоб, без каких-либо уловок или попыток манипуляции. Будь на месте Декарта, кто-то другой, скорее всего, я повёл бы себя иначе в такой ситуации. Но бегущий, если не врать самому себе, основа команды, её фундамент. Именно его любовь к Ба, ничуть не меньшая, чем моя, вообще сделала команду гуннов возможной. Без него у меня никогда не получилось бы убедить парней, и тем более не удалось бы повести за собой даже при полной поддержке Ланса. Поэтому я чётко осознаю, Именно Рик является той частицей, вокруг которой формируется наша команда. Убери его, и всё рассыплется, как карточный домик на ураганном ветру. И именно поэтому его шапкозакидательское настроение так опасно. Выслушав меня с бесстрастным лицом, Рик отодвинул кружку с чаем и внимательно посмотрел мне в глаза. Ты преувеличиваешь проблему, в итоге спокойно произнёс он. Я мог бы просто сказать, что никакой проблемы вообще нет, и это было бы абсолютной правдой. Но тебя же такой ответ не устроит, он покачал головой один в один жестом Ланса. Ладно, сейчас налью чаю. Декарт, ты правда сходил к кухонному блоку, наполнил свою кружку, после чего оседлал стул напротив и, сделав большой глоток, заговорил. Тут есть и доля моей вины. Всё время ускальзает от меня, что тебе всего 19. Вот кто бы говорил, Едва не сорвалось с моих уст, но я сдержался, продолжаю слушать. Ты ведёшь себя как человек намного старше, да и твой лик. В общем, да, общаясь с тобой постоянно вылетает из головы, насколько ты ещё молод. Я, видимо, не удержался, и на моём лице что-то промелькнуло. Да, я старше тебя всего на 2 1/2 года, но сравнивать наш возраст так вот в лоб большая ошибка. Вот скажи, Насколько тот ты, что был до Арки, отличаешься от себя нынешнего? И можно ли измерить это различие теми двумя месяцами, что отделяют эти два варианта тебя по времени? И сказать-то нечего, уделал он меня такой формулировкой. Вот-вот, кивает внезапно ставший каким-то очень взрослым Декарт. А я прошёл Аркой больше года назад и почти сразу попал под тренировки Ланса. А вот это ещё один большой аргумент. Месяц под надзором командора как бы ни равен году обычной жизни, если мерить по полученному жизненному опыту и обретённым навыкам. Да и мой лик продолжает тем временем бегущий. NA, полководец, управленец, отличный командир, удачливый делец, царь не из худшей когорты. Нет, Утис, ты что, серьёзно думаешь, что человек с таким ликом после года проведённого рядом с Лансом вообще способен недооценивать противников? Не рассчитывать свои шаги, не уметь глядеть дальше собственного носа? Эм, даже босс меня так носом не водил по моим ошибкам, как это делает сейчас Рик. Ты слишком быстро вошёл в нашу компанию и вошёл в неё не как полноправный представитель, а так сказать, с чёрного выхода. Даже Герхард меньше недели здесь, а уже понимает, для чего вообще собраны гунны, намного лучше тебя. Себя не ломал лик, не подводил к черте. На секунду хочется поспорить, что и у меня все не так радужно, и влияние Одиссея не проходит бесследно. Но только на секунду, ибо тут же вспоминаю то утро перед первой аркой и слова до аса, обращенные к четверке байкеров. Рик прав, мои проблемы с ликом в сравнении с тем, через что прошли и проходят гунны, это мелочь. Моё поведение это то самое много раз тебе сказанное скидывание лика, то есть вести себя так, как не свойственно твоему лику. Сам подумай, какое детство было у Энея, который в 12 примерил царскую тиару и это при живом отце. Впрочем, Анхису, отцу Энея, было бы тяжело править с парализованными от удара молнии Зевса ногами, в то время как Олег на троне не очень-то уважали. Увы, дерьмовое было у него детство. Не было его у него, вообще не было. Поэтому веселиться без повода, радоваться мелочам и вообще вести себя беззаботно не входит в число его умений. То есть это всё игра, заполняя возникшую паузу. И твоё искреннее увлечение Ба, тоже не более чем маска. Делать что-то вопреки Лику только начало пути, качает головой бегущий. Чтобы реально ослабить влияние Лика, Нужно искренне полюбить то, что не в его характере. То же баа. Не думаю, что иной шёл бы правильным столь затратный по времени и пустые по сути развлечения. Декарт усмехается. Но я полюбил игру искренне. То, что в начале было притворством, стало чем-то гораздо большим. Поэтому по этому поводу можешь не переживать. Вот и нынешнее моё так тебе пришедшее синеправу по поведение это именно то самое сбрасывание лика. Впрочем, признаюсь сразу, я, конечно, переигрывал местами. Да. Но ты, как мне кажется, слишком переживаешь. Мы записались на совершенно заурядный турнирчик, которых по десяток в месяц проводит все, кому не лень. Призовой фонд смешной, спонсоры бросовые. Да и я посмотрел, кто записался из команд, затем поискал информацию о них по сети. Я собирался этим заняться дня через 3. Это правда, подобный просмотр был в моих планах. Вот и убедишься в моих выводах, продолжает Рик. Самая сильная команда там уровня середины серебра. Что, вот прямо по всем командам нашёл информацию? Нет, на 2/3, у остальных даже своего сайта не нашлось. А у нас есть свой сайт, вкрадчиво произношу я. Ну вот не надо этого, отмахивается Рик от моего столь явного намёка. Ты реально не представляешь, насколько мы уникальный случай. Секунд 10 он внимательно изучал моё лицо. И правда, видимо, не представляешь. Примерно половина людей никогда вообще не проходила аркой и не собирается этого делать. 9 из 10 из тех, кто прошёл, сделали это раз в жизни. Даже профессиональные спортсмены, которые все как один проходят вуалью, и тот делают это не чаще раза в год. Ибо дураков постоянно рисковать собой немного. Да и те быстро переводятся с учётом всех рисков. Мы во многом исключение. Сильнейшее слияние у каждого в нашей команде, кроме тебя, разумеется. То, что ты видишь на тренировках, это примерно половина того, что они могут уже сейчас. Ибо когда надо и противник будет реален, у них включатся инстинкты на полную, и парни прыгнут выше головы. Неужели нет других спайных групп, частых гостей за аркой? «Наемники, случайно образовавшиеся группы, профессиональные ходоки на жалование у правительства корпораций», перечисляет Рик, «безусловно, есть». Но то, что подобная группа помимо нас выберет фокусом приложение своих сил БАА, это шанс менее чем один на миллион, даже на миллиард. «Мы как команда пока почти полный ноль», ощетиниваюсь я. «Навыки игры только у двоих на приемлемом уровне, у меня и у Герхарда». Даже тебе работать и работать, чтобы выйти на уровень про. Я понимаю, что говорит мой собеседник, но мне по-прежнему не нравится его завышенная самооценка. Я это понимаю, допив чай и поставив пустую кружку на стол, спокойно произносит бегущий. Если смотреть на нас с высоты отборочных на международные, ты прав по всем статьям. Но посмотри ты трезво на вещи, без самоуничижения и без недооценки тех, кто рядом с тобой. Даже сейчас мы выступили бы неплохо на уровне отборочных кантона. Не отобрались бы, конечно, но и не вылетели бы с позором. Бегло сравнив Гуннов со своей школьной командой, произношу в ответ: "Соглашусь. Парням сейчас куда важнее уверенность в себе, чем что-то иное. Я им это и даю своим поведением". Переигрываешь, усмехаюсь я. А ты мог бы не только придираться, но и хвалить. Я просто выступаю противовесом твоему воздействию, не остаётся в долгу Рик. В принципе, он прав. Это внутри себя я доволен, как кот нашедший тайный лас на молокозавод, но внешне-то этого не показываю. И чем больше успехи у Любовы из нас, тем больше я к нему придираюсь, чтобы он не зазнавался и не останавливался в своём росте. Всё так плохо, уточняю я. Не то чтобы Но ты выбрал для руководства манеру ланса, не учтя того нюанса, что чтобы делать то, что делает командор, нужно быть командором. У него опыт и талант, он прирождённый учитель. Он видит и чувствует границы давления. Увы, я тебя огорчу, но ты обделён этой способностью. Вот как тактический командир. У тебя всё, кстати, замечательно. Эта идея с разделением на мобильные группы, правда, работает. Подсластил он пилюлю этой фразой: Почему не сказал сразу? Думал ещё день или два потерпеть, и если бы ничего в твоём поведении не поменялось, то начал бы разговор. А тут ты так удачно, он откровенно смеётся. Да, называется почитал мораль. Ага, почитал. В итоге меня самого отчитали как мальчишку. Давай ты будешь капитаном команды, предлагаю я. У тебя больше опыта, ты лучше знаком с парнями. Эй, Маш, руками в ответ рик. Не, не, не. Сам этот камень взвалил, сам и тащи. И, кстати, в данном случае ты на эту роль и правда лучше подходишь. Капитан во многом это знамя, за которым следуют, и из тебя стандарт, всё же лучше, чем из меня, потому как ты играешь лучше. Ты установил рекорд мира, а это поверь, очень многое значит. Да и твои тактические приёмы хорошо работают. Как капитан команды, ты на своём месте. Вот как тренер Он вздыхает, будто взвалив на себя непосильную ношу. Как тренер ты так себе, это факт, Гея. Давай так, ты будешь мне показывать, что нужно делать для тренировки или отработки чего-либо, а я затем уже передавать это парням. Фу. А может, и правда так лучше? А ты зато займёшься плотнее тактикой и нормальным анализом команд противников, продолжает Декарт. Спасибо за прямоту. Удивительно, но я и правда ему благодарен. Я согласен. Только один нюанс, всё же не удерживаюсь. Ты называешь наш случай уникальным. Но куда полетит вся твоя логика, если нам всё же встретится противник на голову сильнее? Эх, Рик только что собирался встать из-за стола и завершить беседу, но опять опускается на стул. Утис. Перестраховка, полный анализ и планирование на уровне максимума, то есть когда ты в своих планах учитываешь все вероятности. Это дело несомненно хорошее, но только там, где оно необходимо. Потому как такая проныдальность безусловно во многом страхует от львиной доли возможных случайностей, но и также отнимает настолько много ресурсов, что часто эта величина превышает все возможные выгоды. Вот какая польза от задёргивания сейчас парней с завышенными требованиями, если нам попадётся команда про уровня то мы влетим по-любому, даже если у нас было бы хоть месяц, хоть 2 на подготовку, а не жалкие 2 недели. Я не прав? Прав. Вот и зачем тогда нервничать по этому поводу? Если подобное случится, мы изменить результат не можем. А значит и смысла что-то планировать на такой вариант нет ни малейшего. Вот когда вырастем до международных, вот тогда и будем каждую команду писочить и под микроскопом рассматривать, планировать всё от и до. А сейчас важнее, чтобы парни не потеряли интереса к этой затее, втянулись. Согласен, в который раз за сегодня вынужден произнести я. Но если нам попадётся команда новичков подобная нам, и мы ей проиграем какой-то мизер, то я припомню тебе эти слова. Подобные нам? Удивление Рика неподдельно. Хмм, постой. Кажется, я понял, что с тобой не так. А со мной что-то не так? Мои брови взлетели в сомнении. Это легко проверить. Усмешка Декарта мне не нравится. Какая-то она слишком добрая. Как ты думаешь, сколько человек с легендарными или возвышенными ликами проживает в таком городе миллионнике, как Новое Женева? Ну, вопрос застаёт меня в расплох, и я начинаю перебирать варианты. Исключи себя, меня и Леюда Аса и Ланса, вставляет бегущий, пока я думаю. Человек 20. Совершенно наобумной интуиции отвечаю я примерно через минуту, так и не составив никакой нормальной логической цепи. «Вот, как я и думал», — хлопает по столу ладонью Рик. «По статистике, легендарный лик у одного из миллиона прошедших аркой, а возвышенный один на миллиард». «Что?» — у меня последний глоток чая пошел носом от этой информации. «То-то!» — Рик встал и похлопал меня по спине. Тебе, как и мне, повезло попасть в, так сказать, концентрированный рассадник, собранный Даасом и Лансом. Если ты за 2 месяца познакомился с таким количеством необычных людей, это не значит, что подобные люди будут и далее тебе встречаться на каждом шагу. А откуда такая статистика, всё же спрашиваю я? От Ланса. Он же занимался набором в свой спецотряд при белых беретах, поэтому у него был доступ к таким данным. которые не у каждого правительства есть в наличии. Неожиданно, честно, признаюсь я. Все же я думал, что не успел сформулировать свою мысль, как меня перебивает Декарт. Ты меня удивил. Вот уж за кем бы не заподозрил настолько ярую веру в человечество, так это за тобой. Его усмешка меня почему-то задевает. Стоп, ты сейчас о чем? А ты? Я о ликах, выборе и арке. И я о том же. Тогда при чем здесь моя вера в человечество?» «Погоди», — Рик начинает раскачиваться на своем стуле. «Расскажи-ка мне, что ты вообще знаешь о ликах, подробно». Мне было несложно, и за минуты три я уложился. Почему-то мне показалось, что бегущий не будет спрашивать просто так, без важного повода. «Вот оно что», — когда я замолчал, Декарт уставился в потолок. «По сути, все верно, но в твоих знаниях зияет один пробел». Чтобы получить лик от легендарного и выше, мало походить на него характером, похожими судьбами или мировоззрением. Это всё безусловно нужные вещи, но далеко недостаточные. Вот просто подумай, на Земле 6 миллиардов человек, а за всю историю ни разу не было такого времени, чтобы были воплощены одновременно все возвышенные лики. Никогда такого не было. Даже если учесть, что Диоскуры никогда не воплощены одновременно, Все равно. Откуда знаю? От деда до аса. Он тут гостил полгода назад. А не верить настоятелю дольфийской обители, я бы поостерегся. Или он ему прадед? Честно не скажу, там все очень запутано. Вот это нюанс. Не знал, что воспитатель до аса и, следовательно, пад, птица столь высокого полета. Так вот, почему? Неужели среди всех миллиардов не найдется тех, кто похож по характеру или внутреннему миру для каждого из полубогов? По закону больших чисел, каждому лику должен подобраться хоть один живущий. Должен, но почему-то такого не происходит. Даже не возвышенный, а просто легендарный Одиссей, и тот был без земного сосуда, пока не появился ты. Странно, не так ли? Если оперировать теми знаниями, что есть у тебя... то ты сам должен видеть зияющую прореху в логике знакомого тебе мира. Но не может же быть так, что из всех 6 миллиардов не нашлось хитрого, умного и своротливого, беспринципного типа, который бы намного больше подходил Одиссею, чем ты. Должен был найтись. Эта мысль давно не даёт мне покоя, почему именно я стал избранником лиса, при столь большом расхождении характеров с этим героем. Но не нашёлся. Даже с учётом того, что не все ходят аркой, выборка всё равно слишком велика, чтобы не нашлось никого по этим критериям. А всё потому, что начиная с легенд, мало быть внутренне похожим на лиг. Нужно ещё и пройти определённый ценз. Игру в молчанку выигрывает триг, потому как через минуту тишины первым не выдерживаю я. Ценз? Да, чтобы получить возвышенный лиг. Надо быть гением, чтобы быть достойным легендарного, как минимум талантливым. Это тебе опять дельфийский настоятель рассказал. Нет, это моя личная теория, но я не заметил в ней ни одного сбоя. Вначале подумал, что он шутит, но нет, это не шутка, он сам верит в то, что говорит. То, что ты сказал, внешне вроде непротиворечиво и даже во многом сходится со мне известным. Да, ас и правда гений программирования. Или это талантливый повар, ланс, учитель на грани гениальности. Ты, ну, точно могу сказать, то как ты охмуряешь женщин это точно талант, и я не шучу. Всё вроде складывается, кроме одной детали. Сказав это, я переворачиваю пустую кружку на столешницу. И что же не сходится? Я. Я не схожусь, не укладываюсь в эту схему. Себя-то я знаю и могу точно сказать, как бы мне ни хотелось. Но назвать себя талантливым хоть в чём-то я не могу. Даже в БАА, потратив многие годы, я достиг едва ли не высшей ступени профессионального игрока, и только ЛИК вытащил меня выше. А в остальном, пф, просто взмахиваю рукой. Мне и правда больше нечего сказать. Ты наверняка много слышал о том, что недооценивать противников это плохо и ведёт к поражению. С лёгко менторским тоном произносит бегущий Но почему-то многие упускают из вида, что недооценивать самого себя ошибка совсем не меньшая. Ты мало что рассказывала о своей жизни до переезда в новую Женеву. Там было мало интересного, пожимаю плечами в ответ на его слова. И тем не менее, Рик пропускает мимо ушей мой ответ и продолжает развивать одному ему ведомую мысль. Даже то, чем ты соизволил поделиться, уже показывает, как ты не прав в собственной недооценке. Не считаю нужным что-либо говорить в ответ. Я молод, но несмотря на этот факт, знаком с большим количеством людей, в основном, конечно, со студентами и студентками. Ну да, он почти каждый вечер тусит где-то в студенческих компаниях и где только силы берёт развлекаться после целого дня тренировок на базе. Так вот, При всём многообразии моих знакомств я не знаю ни одного человека, кто бы смог в школьные годы провернуть то, что сделал ты. Он ждёт от меня реакции, но я ему это не даю, продолжая молчать и внимательно рассматривать столешницу. Думаешь, я притягиваю кота за хвост? А вот тут киваю, именно так я и думаю, что он придумал себе теорию и теперь подгоняет под неё факты. А вот и нет, знаешь ли, со стороны виднее многое. Продолжу. Не знаю никого, кто смог бы в школе пробить организацию кружка компьютерных игр, не программирования, не компьютерного дизайна, не графики или робототехники, а именно игр. Честно, не представляю, что нужно сделать, чтобы школьный совет и директор вообще одобрил создание такой секции. К тому же, вы не в пустом классе же сидели. Вам и компы выделили. Выделили. Как вспомню, так вдрогну. Дело тогда дошло до скрытого и анонимного шантажа завуче по учебной части. Знаешь, со стороны это вообще кажется чем-то невозможным, особенно с учётом того, что организатор всего это простой школьник без блатей и волосатой лапы, чей отец простой моряк. Не моряк, а старший моторист большого серийного завода, тихая погода. На автомате поправляю его. Ладно, пусть старший мотарист. Это не принципиально, отмахивается Рик от моей поправки. Но ведь выбить создание игрового кружка это только половина дела. Нужно ещё набрать в него людей. Конечно, от желающих записаться школьников отбоя, наверное, и не было. Но вот ведь какой нюанс. Я-то прекрасно понимаю, что этого желания мало. Большинство родителей пристально следит не только за оценками своих чад, Ну и какие секции, кружки и прочие занятия после уроков посещают их дети? Я ещё могу представить, как можно протолкнуть идею игрового кружка в школьном совете: риторика, уговоры, мелкий шантаж. Вот же, угадал. Но как уговорить пап и мам отпустить своих детей в секцию компьютерных игр? И ведь не одного тебе пришлось уговаривать. Сколько в секции народу было? 17 человек. Десять команда плюс ротация и на замену по болезням. «Это ты половину всех мальчишек своего года обучения в школе заполучил, получается», усмехается Рик. «Силен!» «В общем, ты можешь думать о себе что угодно, но со стороны отчетливо видно. Чтобы провернуть то, что сделал ты, нужно быть как минимум очень талантливым манипулятором». «Пфэ!» – фыркую в ответ. «Сейчас, оглядываясь на то время, склоняюсь к тому, что мне просто повезло». Сложилась масса факторов и случайностей, которыми я воспользовался для своих целей. Для этого не нужно быть талантливым. Достаточно быть наблюдательным и готовым на многое ради своей цели. Даже если ты прав, всё равно твоя теория не объясняет, почему именно я был избран Одиссеем. У меня слишком много расхождений в мировоззрении с полученным ликом. Могу допустить, что настоящих гениев всегда единицы, но талантливых людей много, намного больше, чем легендарных ликов. так что ты меня не убедил». «Я и не собирался тебя убеждать», пожимает плечами Рик. «Я все это говорил к тому, что шанс нарваться на аналогичную команду на столь местечковом турнире, на который мы записались, безмерно мал. И тебе не стоит прессовать парней и накручивать им нервы. Нам и выигрывать-то не обязательно. Дойдем до полуфинала с учетом записанных 16 команд. Уже отлично и придаст всем уверенности». Он встал из-за стола, но прежде чем уйти, наклонился ко мне. По поводу того, что Одиссей избрал себя, а не кого-то иного. Почему все так уверены, считают за постулат, что арка оставлена триединым для людей? Об этом не написано ни в одном священном тексте. Ни один жрец не скажет подобного, но все по умолчанию почему-то считают верным изречение: "Арка для людей". Что ты имеешь в виду? «Ничего», – пожимает плечами Рик, «но ты попробуй, в следующий визит в храм спроси у любого жреца, оставлена ли трехликим арка для людей. Мне пока удалось добиться только ответа, арка стоит в храмах на благо рода людского». «Я тебя не понимаю», – он меня сегодня совершенно запутал. «А ты подумай, если фраза «арка для людей» не верна, а будь она верна, жрецы бы не уходили от прямых ответов, то… Может, эти раздумья и наведут тебя на ответ?» Почему именно ты стал избранником Одиссея? Закинув кружку в посудомойку, Рик махнул рукой. Спокойной ночи. Спокойной, на автомате отвечаю ему. В голове шторм из противоречивых мыслей. Странный вышел разговор, очень. К каким мыслям Рик меня подталкивает своими последними словами? И как это поможет мне понять себя? Если бы не Лек Декарта, Я бы просто пошёл спать и постарался поскорее выкинуть из головы тот информационный мусор, которым закидал меня собеседник. Но вот то, что бегущий избранник Энея, заставляет меня отнестись к его словам серьёзно. Что же, спать я не хочу, так почему бы не подумать, если фраза арка для людей не верна, то? Минут через 15 раскачивания на стуле в пустой столовой я так и не пришёл ни к одной более глубокой мысли, чем перевернуть всё с ног на голову. Если не арка для людей, то возможно верно обратное? Люди для арки. Не ну бред. Для чего триединому подобное? И что можем мы, люди, дать? К тому же, проходя аркой, мы можем быть услышанными. Разве не это основная функция арки доносить до трёхликого молитвы достойных? Хотя у подобного артефакта наверняка не одна функция. Этих функций, скорее всего, даже не десяток, а больше. Только нам они не видны. До часу ночи ломал голову, в итоге так ни к чему и не пришёл, так что плюнул на всё и пошёл спать. А Рику я за эти головоломки ещё отомщу. Он у меня ещё попрыгает. Но как-нибудь потом, после турнира